Глава тринадцатая Гоблин-шаман. Третий уровень. Низший гуманоид-монстр. Умения и навыки. Изворотливость. Второй уровень. Лекарь. Первый уровень. Травник. Первый уровень. Шаманизм. Первый уровень. Хм. Неплохое вложение семи десятков магической энергии, подумал я, смотря на гоблина-шамана. который, по сути, обладал теми же умениями и навыками, что и я. «Какие ритуалы ты знаешь?» — спросил я шамана. «Благословение, нчати и обряд призыва удачи», — ответил шаман. «Негусто». «А да, можешь это как-то прокомментировать?» — обратился я к искусственному интеллекту. «Первый дает небольшое сопротивление ядам, а также чуть-чуть увеличивает регенерацию. Но ну, со вторым все сложно». «Этот ритуал увеличивает твою удачу». «Тут сложно что-либо добавить», — усмехнулась Андромеда. «Если бы в Альтерии это выражалось в качестве какой-либо характеристики, это одно, но тут параметра удачи нет, так что...» «Понятно», — задумчиво ответил я. «Сможешь меня обучить этим ритуалам?» — спросил шамана. «Как прикажете, повелитель?» Гоблин склонил голову. «Это хорошая новость». Даже такие ритуалы могут оказаться полезными. Плюс, опять же, мне нужно поднимать уровни навыкам, полученным от богини. «Собирай пока полезные травы», — приказал я шаману, который стоял и ждал моего решения. «Слушаюсь, повелитель», — ответил гоблин, и, не мешкая ни секунды, отправился в сторону леса. Я же, в свою очередь, направился в подземелье. Касаюсь кристалла, и передо мной появляется меню с его характеристиками. Сердце подземелья, седьмой уровень, ранг 3. Прочность 700 из 700. Количество магической энергии 84 из 700. Количество опыта 8225 из 12 800. Доступные действия. Строительство доступно. Построено. Хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня, землянка хоб гоблинов, алтарь призыва героев, тотем старшего бога, хижина шамана. «Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено». Построек стало гораздо больше, но я прям нутром чувствовал, что меня сильно тормозит отсутствие круга призыва старшей расы. Я тяжело вздохнул, посмотрев на шкалу опыта. Мне требовалось набрать более тысяч опыта. И это еще не говоря о том, что после этого надо будет получить еще два уровня. «Как же все сложно!» в очередной раз подумал я и вышел из подземелья повелитель я даже успел потянуться к мечу ибо уж слишком неожиданно появился сзади мой гоблин разведчик сделал глубокий вдох и убрал руку от клинка говори приказал я гагну и тот вместо ответа протянул мне какую-то трепицу разворачиваю ее и перед глазами сразу же появляются системные строчки внимание получен квест загадочное место внимание получен квест болотные неприятности внимание получен квест логового монстра внимание получен квест макса маучка как же правильно сделал что создал героя разведчика радостно подумал я смотря на свою интерактивную карту на которой добавились новые маркеры теперь оставалось определить куда пойти вначале. ближе всех к моему подземелью был маркер с квестом болотные неприятности а всех дальше Второе логово с монстром. В принципе, я бы и так решил выполнять следующее задание с опасной тварью последним, ибо если уж первый монстр оказался настолько сильным, то тогда что ждать от второго? Да, пользоваться силой Нчуры — это, конечно, здорово, но он надеется на змею каждый раз. В общем, не нравилось мне все это. Хотелось полагаться на собственные силы. Уже определился с тем, куда отправишься сначала? — спросила меня Андромеда. «Думаю, или в болото, или заняться загадочным местом», — ответил я искусственному интеллекту. «И, если честно, больше склоняюсь к болотам», — немного подумав, сказал и посмотрел на небо. «Но все это завтра», — решил я, ибо до наступления вечера оставалось не так много, а оказаться на болоте в кромешной тьме у меня не было ни малейшего желания. «Значит, болото». «Тебя прям так туда и тянет», — усмехнулась И.И. «Как будто я в этом виноват», — усмехнулся я в ответ, наблюдая за тем, как гоблин, которого поставили следить за землеройками, вытаскивает голову одного из детенышей из деревянного забора, который в нем как-то умудрился застрять. «Да уж, надеюсь, из них выйдет какой-нибудь прок». На болото я решил отправиться в гордом одиночестве. от гоблинов все равно особой пользы не было а хоп гоблинов слишком мало и мне не хотелось терять ни одного из них пятерка темно зеленых крепышей под руководством квартирмейстера в последнее время показывала неплохие результаты в добыче дерева и запасы древесины с каждым днем увеличивались зевнув я еще раз сверился с картой и убедившись что направление выбрано правильно немного ускорился кинг «Может, ты в деревню заодно заглянешь, раз она практически по пути?» — предложила мне искусственный интеллект, когда я миновал примерно половину пути. В принципе, и сам думал об этом, но, признаться, делать крюк не очень-то хотелось. В животе предательски заурчало. «Черт!» — выругался я про себя, вспоминая ужасный вкус жареного мяса землеройки, которое оказалось не только очень жестким, но и довольно противным на вкус. В деревне же можно полакомиться чем-нибудь вкусным. «Хорошо», — наконец решился я. «Проведаю заодно ту бедняжку». «Надеюсь, они ничего с ней не сделали», — произнес я и невольно сжал кулаки. «Ты опять?» — спросила Андромеда. «О чем ты?» — буркнул я в ответ, понимая, к чему она клонит. «Кинг, надеюсь, ты не забыл, кем являешься в этом мире?» — произнесла искусственный интеллект с укором. «Не забывай, какая роль тебе отведена». «Я помню», — грубее, чем это требовалось, — ответил Андромедия. «Вот и славно. Не советую тебе здесь ни к кому привязываться. Как ты это делал в прошлом мире, это мой тебе совет», — произнесла И.И. -И, и замолчала. Я тяжело вздохнул, ибо понимал, что она снова права. И все равно, лучше бы им хорошо относиться к той девушке. Как это было и в прошлый момент... Мое появление из леса не осталось незамеченным. И рядом с деревней меня уже встречали вооруженные баграми и вилами мужики, лица которых не выражали ни капли дружелюбия. «Опять ты!» — недовольным тоном произнес самый крупный из них. «Этот же деревенщина разговаривал со мной и в прошлый раз. И, видимо, здесь он у них за главного». «Не нравишься ты мне!» — добавил мужик и смачно плюнул практически мне под ноги. «Я обычный наемник», — спокойно ответил я, проигнорировав его провокацию. «Где девушка?» — сразу решил перейти к делу. На лице деревенщины появилась противная улыбка. «Обменяли на корову», — усмехнулся он. «А что?» Моя рука невольно дернулась к мечу. «Проваливал бы ты отсюда по добру-поздорову», здорову, с вызовом произнес здоровяк. Я заметил, как остальные мужики вокруг него напряглись. От того, чтобы напасть на меня толпой, их, видимо, останавливал клинок у меня на поясе. Умными они, конечно, не были, но понять, что у кого-то мой меч может оказаться в брюхе, все же могли. «Вы уверены, что не хотите решить этот вопрос по-хорошему?» На всякий случай решил я уточнить, дав им шанс на спасение. Деревенщины переглянулись и в голос засмеялись. Я тяжело вздохнул. «Пусть будет так», — произнес я, И ушел. Теперь мне оставалось лишь дождаться прихода ночи. Когда солнце наконец скрылось и наступила ночь, я покинул лес и начал бесшумной тенью скользить в сторону деревни. «Собираешься всех вырезать?» — спросила Андромеда. «Нет. Во-первых, собираюсь выяснить, что эти ублюдки сделали с девушкой, которую я освободил. Не верю словам этого урода». ответил я искусственному интеллекту. «Во-вторых, пары показательных смертей будет достаточно». «Достаточно для чего?» — поинтересовалась И.И. «Для того, чтобы меня боялись», — ответил я Андромеде. «И что тебе это даст?» — спросила искусственный интеллект. «Думаю, если мне удастся поставить определенные требования, скажем, по провизии или материалам, которые будут выполнять местные». «Инфосеть засчитает это за выполнение задания. Разве это не будет считаться захватом?» — спросил я Андромеду. «Сложно сказать», — задумчиво произнесла она. «В любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь», — усмехнулась ИИ. Я тяжело вздохнул. «Просто лучший искусственный интеллект во Вселенной». Когда добрался до первого дома, в полупрозрачном окне которого я увидел свет, Было настолько темно, что хоть просто глаз выколи. Луна решила сегодня отдохнуть, и, укрывшись плотными облаками, практически не отсвечивала. Не издавая ни звука, благодаря замакшенному навыку тихой поступи, я подкрался к дому и осторожно заглянул в окно. «Хм, обычная семья», — пронеслась мысль в моей голове, когда я увидел небольшую комнату с несколькими кроватями, на двух из которых спали ребятишки, а одна пустовала. «Совсем спасу от них нет», — послышался мужской голос. И я увидел тёмный силуэт в дальнем углу. «Весь день в поле, а ночами еще и сети чинить», — жаловался он. «Лучше так, чем кончить, как Натан», — в этот раз говорила женщина. «Это да...» — послышался тяжелый вздох. «Как пса забили палками, чтобы им пусто было». «Тише ты, а то вдруг услышат», — сказала женщина. «Не услышат». Все в доме староста собрались и пьют с самого утра. Эх, знать бы, что так все обернется. Да как знать-то? Мы ж с тобой не эти, как их там? Предсказатели? Да, да, они. Это да. Мужчина снова тяжело вздохнул. Кто ж знал, что наемники окажутся такими подлецами? Произнес он. Дальше я сам, ложись. Завтра будет тяжелый день. В доме послышались шаги, и я увидел, что один из силуэтов подошел к свободной кровати и лег на нее. Хм, как удачно сюда заглянул. Конечно, не знаю истории целиком, но что-то тут явно нечисто, подумал я, и, обойдя дом, начал двигаться к центру деревни. Если верить словам деревенщины, чей разговор я услышал, то более подробную информацию могу узнать в доме старосты. А как его отличить от других? Разумеется, найти самый большой. И его я уже приметил. То, что внутри было полно народу, я понял сразу, стоило мне приблизиться к дому. Мало того, что во всех окнах горел свет, так еще и рядом с домом я заметил минимум четверых мужчин, которые о чем-то разговаривали возле летней кухни. Бесшумно прошмыгнув вдоль забора, перелез через него и, оказавшись в огороде, скорее всего принадлежащего старости подобрался поближе к каменному очагу на котором что то готовили пахло я вам скажу просто обалденно почему мне все время приходится кошеварить недовольным голосом произнес один из мужиков может потому что ты в нашем отряде единственный кто это умеет усмехнулся второй да все вы умеете просто не хотите буркнул первый и вообще кто нибудь знает сколько мы еще будем тут торчать все тоглора зависит сколько скажет, столько и будем сказал третий не нравится мне все это слишком надолго мы тут задержались если нас найдут то проблем не оберемся ответил первый так оставался бы воевать чего вместе с нами побежал усмехнулся второй нам в любом случае на плаху а так хоть перед смертью устроим себе небольшой отпуск — добавил он и замолчал. «Не будем мы на плахе. Повесят нас!» — усмехнулся третий. «У дезертиров, как у пиратов, одна судьба — болтаться на веревке». В этот раз замолчали все трое. «Хм, интересно. Значит, дезертиры». «Ладно, я пойду в дом, а ты, когда делаешь Ниси, сам знаешь, что Оглар ждать не любит», — сказал второй. Я услышал удаляющиеся шаги. — Я тоже, пожалуй, пойду. Холодно тут. Третий зевнул. — А мне как будто не холодно, — недовольно произнес первый. — Так ты у огня стоишь, брехун, — усмехнулся третий. Я снова услышал шаги. Я невольно улыбнулся и аккуратно достал клинок. Время действовать.